Глава 6. Виды спора. Продолжение. Различие спора по мотивам и их важность. Спор для проверки истины. Споры для убеждения. Спор из-за победы. Спор спорт. Спор игра. Первое. Чрезвычайно важны различия споров, зависящие от различия целей. которые ставят себе спорщики от различия мотивов, по которым вступают в спор. Рассматривая споры по их целям, можно выделить пять наиболее важных типов спора. Каждый из этих типов имеет свои особенности по отношению а к выбору тезиса и доводов б, к желательности того или нового противника в. К допущению или недопущению сомнительных приёмов спора. Второе. Спор может служить средством для разъяснения истины, для проверки какой-либо мысли, для испытания обоснованности её. Например, мы защищаем какую-нибудь мысль от нападений противника, главным образом, желая посмотреть, какие возражения могут быть сделаны против неё. и насколько сильны эти возражения. По словам Г. Спенсера, чем более мы любим правду и чем менее мы дорожим победой, тем пламенней мы желаем узнать, почему наши противники думают не так, как мы, или наоборот. Мы нападаем на мысль с целью узнать, что можно сказать в её пользу. В истине же её или ложности на самом деле обыкновенно вовсе не уверены. Этот тип спора в смешанных формах встречается довольно часто. Иногда даже и неуинтеллектуальных людей начинают спорить, чтобы послушать, что можно сказать против такой-то мысли в её пользу. Но в чистом виде он редко выдерживается до конца. Окончательно в пылу спора, например, после меткого удара противника, мы начинаем сражаться уже не для расследования истины, а для самозащиты и так далее. При этом иногда люди горячатся до того, что получается в впечатлении, что они самые пламенные и фанатичные приверженцы мысли. Бывает, что после такого спора и сами они начинают веровать в эту мысль. хотя бы в споре были даже и разбиты. Третье. В чистом, выдержанном до конца виде, этот тип спора встречается редко, только между очень интеллигентными и спокойными людьми. Если сойдутся два таких человека, и для них обоих данная мысль не кажется уже совершенно готовой и припечатанной истиной, и оба они смотрят на спор как на средство проверки, То спор иногда получает особый характер какой-то красоты. Он доставляет, кроме несомненной пользы, истинное наслаждение и удовлетворение, является поистине умственным пиром. Тут и сознание расширения кругозора на данный предмет, и сознание, что выяснение истины подвинулось вперёд, и тонкое спокойное возбуждение умственной борьбы И какое-то особое эстетическое, интеллектуальное наслаждение. После такого спора чувствуешь себя настроенным выше и лучше, чем до него. Даже если нам приходится сдать позицию, отказаться от защищаемой мысли и так далее, некоторое неприятное сознание этого совершенно может отойти на задний план по сравнению с другими впечатлениями. Такой спору есть по существу совместное расследование истины. Это высшая форма спора, самая благородная и самая прекрасная. Четвёртое. Естественно, что и все особенности её соответствуют этому. Тезис берётся из области интересующей обоих спорщиков. Приёмы такого проверочного спора чисты и безукоризненны. Потому что раз идёт дело об исследовании истины, сама потребность в нечистых приёмах естественно отпадает. Доводы берутся самые, по нашему мнению, сильные с точки зрения их истины. И каждое новое возражение вызывает только новый интерес. Наконец, желателен противник более сильный, чем мы в данном вопросе. или приблизительно равной по силам или во всяком случае не слишком слабой. Слабость противника лишает спор всей прелести и значительной доли пользы. Проверочные споры, особенно смешанные, применялись нередко авторами, учёными и так далее, которые прежде чем пустить пришедшую им в голову мысль в печать, считают нужным проверить ее сперва в устном обмене мыслями. Это вполне целесообразный приём. Деятель, желающий провести какое-нибудь мероприятие, подвергает его предварительному обсуждению и спорам, чтобы вслед за этим, взвесив все про и от контра, или отказаться от него. или вида изменить или осуществить без изменений и так далее. Такие споры обычно имеют характер сложных. Пятое. Спор может иметь задачи не проверку истины. Истина уж нам известна, а убеждение в ней противника. Такого рода спор является уже сравнительно низшей формой спора. В нём, в свою очередь, можно различать два наиболее важных оттенка, разные по ценности. А. Спорящий может убеждать противника в чём-либо, в чём сам глубоко убеждён. Тут задача иногда самая бескорыстная только сделать другого соучастником истины. Б. Но спорящий может убеждать и вовсе не потому, что уверен в истине того, что защищает. или в ложности того, на что нападает. Он убеждает по тому, что так нужно, так полезно для какой-нибудь цели. Иногда эта цель хорошая, иногда глубоко эгоистическая, но во всяком случае посторонняя. Каков бы ни был оттенок спора для убеждения, спор этот всегда отличается от чистого спора первого типа. Прежде всего, разумный человек принимается спорить здесь лишь о таком тезисе, истинности которого можно убедить противника. Иначе не стоит и время тратить. Тут интересен для убеждающего не тезис, а противник. Примет ли он этот тезис или нет? Противник сильный обыкновенно вовсе нежелателен. Это нас раздражает как лишняя помеха. Новое возражение в чистом споре этого типа тоже не вызывает ни удовольствия, ни интереса, тоже лишняя помеха. Приемы в этом типе спора тоже часто нельзя назвать чистыми. Даже в более высоких оттенках такого спора, когда дело идет о том, чтобы убедить человека в истинности того, что мы считаем истиной, далеко не всегда соблюдается чистота приемов. Когда противник не желает убеждаться, не всякий подумает. Не убеждаешься в истине, ну значит бокс с тобой. Сам себе вредишь. Или значит нечего с тобой и разговаривать. Иные не так легко примиряются с неудачей. Другие слишком любят ближнего своего, чтобы лишить его истины. И поэтому непрочь пустить в ход во славу истины некоторые уловки. Например, Почему не подмалевать какого-нибудь факта, не придать ему несколько подробностей, которые судьба забыла ему придать? Почему не смягчить или не усилить краски? И так ли уж вредны маленькие софизмы, если цель хорошая и большая? Подобные любители ближнего истины рассуждают так: вот человек хороший, который не хочет принять истины и барахтается. когда я хочу навязать ему её, как оставить бедного в заблуждении. Возьму-ка я себе грех на душу и так далее. Но это благодетели мягкого характера. Есть и люди более суровые и решительные, вроде знаменитых воевод Добрыни и Путята. Добрыня крести огнём, а Путята мечом. 6. Если некоторые спорщики первого оттенка Не стесняется в приёмах, то совсем уж отбрасывают обыкновенное стеснение спорщики второго оттенка, которые хотят убедить в истинности или ложности мысли не потому, что сами в них верят, а потому что нужно убедить. Таковы, например, многие официальные проповедники разных истин учений религии, сект, агитаторы и так далее. Нужно войти в их положение, их обязанность убеждать между прочим и путём споров хочешь не хочешь убеждай или возьмём например купца ему очень важно убедить в хорошем качестве товара или в том, чтоб была принята выгодная ему мера как-то обойтись без помощи кривды сильный противник при этом оттенки спора часто предмет страха и ненависти каждое новое сильное возражение рано в сердце. Чем тезис легче для убеждения, тем лучше. Чем прием сильней действует, тем он желательнее. Такие тонкости, как честность приема или нечестность, не к месту, миндаль не чинье. Седьмое. Еще ниже часто стоит спор, когда цель его не исследование, не убеждение. а просто победа. И тут бывают различные виды искателей победы. Одни ищут побед потому, что им дороги лавры в словесных битвах, прельщает слава непобедимого диалектика. Другие ищут побед потому, что им надо победить в споре. На то они и призваны, чтобы побеждать. Например, миссионер в собеседованиях с сектантом должен победить. Ели представитель партии в митинговом состязании. Он должен, если не убедить, то победить. Дешёвые лавры или недешёвые, кухонные или какие угодно, но должны увенчать их головы. Провал недопустим. Само собой разумеется, что в подобных спорах часто приёмами не стесняются. Алягерко малягер Победители не судят, лишь бы победа была поэффективнее. Кстати, только в подобных спорах часто необходим и такой жалкий прием, как оставить за собой последнее слово. Кто искренний любитель словесных битв и лавров, тот иногда ищет достойных противников, как некогда рыцари искали достойных противников на турнирах. Лавры над мелочью не приличают. Спортсчик по мелчи предпочитает дешёвую, но верную победу над слабыми противниками трудным и сомнительным победам над противниками сильными. Если же кто должен побеждать по должности, по обязанности, то чаще всего отдыхает душой и исполняется весёлой бодрости при встрече с противником слабым, всячески ускользая на чести встретиться с сильным противником. Удались от зла и сотворишь благо. С доводами в этом споре обычно ещё менее церемонится. Часто и разбирать тонкости не считают нужным. Не всё ли равно, чем хватить противника? Шпагой по всем правилам или оглоблий против всяких правил. Суть-то ведь одна. Что касается тезисов, то тут больше, чем где-либо, различаются благодарные тезисы, при споря которых можно, например, блеснуть диалектикой и так далее, и неблагодарные тезисы, требующие очень серьёзного отношения и кропотливых доказательств. Верят ли спорщики в истинность тезиса или не верят, дело совершенно второстепенное. Само собой разумеется, что споры этого типа Ведутся чаще всего перед слушателями. Если случится вести подобный спор без слушателей, и он пройдет для спорщика блестяще, то иной спорщик, долго переживая воспоминания о блестящих ходах, им сделанных в споре, будет стоскою сожалеть, что при них не было достойного слушателя и испорчена половина удовольствия и победы. Сколько искусства пропало даром. Само собой разумеется также, что в обоих последних типах спора, и в споре для убеждения, и в споре для победы, спорщики часто пользуются не столько логикой, не доводами рассудка, сколько средствами ораторской убедительности, внушительностью тона, острыми словами, красотой выражения. возбуждением нужных чувств и тому подобное бесчисленными средствами могучего ораторского искусства. Конечно, об истине и логике при этом меньше заботиться, чем было бы нужно. Восьмое. Четвёртый не столь яркий и определённый тип спора, но встречающийся довольно часто. Спор ради спора. Своего рода искусство для искусства. Спорт. Есть любители играть в карты, есть любители спора самого процесса спора. Они не стремятся определённо или сознательно к тому, чтобы непременно победить, хотя, конечно, надеются на это. Скорее их заставляет вступать в спор некоторое влечение, род недуга, зуд к спору. Они похожи на некоего Алексея Михайловича Пушкина. которым можно прочесть в Грибоедовской Москве Гершензона. С утра самого искал он кого-нибудь, чтоб поспорить, доказывал с удивительным красноречием, что белое, черное, черное, белое. Ины прямо похожи на ярша из конька Горбунка. Будьте милости, вы братья, дайте чуточку подраться. Такой спортсмен не разбирает часто из-за чего можно спорить, из-за чего не стоит. Готов спорить за всё и со всяким, и чем парадоксальнее, чем труднее для отстаивания мысль, тем она для него иногда привлекательнее. Для иных вообще не существует парадокса, который они не взялись бы защищать. Если вы скажете нет, При этом они становятся часто в самые рискованные положения в споре, так сказать, висят в воздухе, опираясь только большим пальцем левой ноги на шпиц колокольни, и чтобы как-нибудь сохранить равновесие и извергнуться, громоздят парадокс на парадокс, прибегают к самым различным софизмам и уловкам. Сегодня такой спортсмен доказывает, что А есть Б, И так горечиться, как будто это само святое святых его души. Завтра он будет доказывать, что А не Б, а В, и также горечиться. Конечно, чаще всего встречаются менее крайние представители этого типа, но наблюдать его можно не редко, особенно среди молодежи. Девятое. Совершенно не встречается теперь в чистом виде пятый тип спора. Спор-игра, спор-упражнение. Сущность этого типа выражена в его названии. Он процветал в древнем мире, особенно в Греции. Вот как описывает эту игру Минто в своей логике. Издание 4, 6-7. Спорят двое, но они не излагают по очереди своих воззрений в целых речах, как это делается в теперешних дебатах. У древних греков один из собеседников только предлагал вопросы, другой только давал ответы. Отвечающий мог говорить исключительно да или нет, разве иногда с небольшим разъяснением. Спрашивающий со своей стороны должен был предлагать только такие вопросы, которые допускают лишь простой ответ: да, нет. Цель спрашивающего Вынудить у собеседника согласие с утверждением, противоречащим тезису, который тот взялся защищать, то есть привести его к противоречию с самим собою. Но так как только очень глупый собеседник мог бы сразу попасть на эту удочку, то спрашивающий, предлагал ему общие положения, аналогии, примеры из обыденной жизни, вёл его от одного допущения к другому. И наконец, составлял их все вместе, принуждал его самого признать свою непоследовательность. Глава 7. Условие для начала спора. Осведомление в споре, спор об определениях, различные исходы, если выяснится разница в определениях важных понятий. Пригодность тезиса, общая почва, выбор противника. Соответствие тезиса противнику и слушателям спора. Первое. Всё, что мы говорим или пишем в споре, должно служить главным образом для трёх целей. Первое для оправдания своих мыслей, или второе для опровержения мысли противника, или третье для осведомления. Осведомление очень важная часть в споре и в искусных руках Незаменимое оружие. Очень жаль, что им слишком мало пользуются и не умеют пользоваться. Осведомление в споре то же, что разведка при военных действиях. Без неё нельзя уверенно ни нападать, ни защищаться. Применяется осведомление в самых различных случаях. Например, обыкновенно без него невозможно выяснить тезиса. точнее того, как понимается тезис наш противник. Нельзя выяснить доводов противника и так далее. Часто оно служит подготовкой к нападению, и в другом смысле мы стараемся узнать взгляды противника на тот или иной предмет, чтобы потом опровергать его тезис или оправдывать свой, опираясь на его собственные взгляды и так далее и тому подобное. Одним словом Применение самое разнообразное. Осведомляемся мы тоже самыми различными способами. Чаще всего в устном споре для этого употребляются вопросы и ответы. Но можно прибегать, а в письменном споре очень часто приходится прибегать к другим способам осведомления: просматривать, например, другие сочинения или слова автора, сопоставлять его мысли, высказанные в разное время и так далее. Второе. Первая задача осведомление в споре из самого спора выяснить, как понимает ваш противник спорный тезис, если мы этого вполне точно не знаем. Надо никогда не забывать этой задачи и на осведомление не скупиться. Только следует избегать слишком сухой формы осведомления. не отбивать в обычном споре выясняющие вопросы по пунктам и тому подобное, так иногда можно и запугать противника, сбежит. Такая форма осведомления пригодна лишь при упражнениях в споре, да в научных спорах, где сухая точность не мешает. Вообще же следует применять осведомление путем вопросов в легкой, естественной, разговорной. по возможности незаметной форме. Этому значительно помогает практика. Третье. Особенно трудный пункт для осведомления смысл того или иного слова, как понимает его противник. Очень часто у него чрезвычайно смутное представление о смысле данного слова, хотя иногда он сам уверен, что отлично понимает это слово. Тогда приходится как-нибудь заставить его определить слово, хотя бы приблизительно. Иногда же противник понимает слово так, а мы иначе. В этих и подобных случаях нередко возникает спор об определениях слова, обыкновенно более или менее трудный, часто нерешительный. В конце концов спорщики могут и не дойти до спора о тезисе. или о доказательстве тезиса и истратить все время и силы на спор об определениях какого-нибудь слова из тезиса. Такие споры об определениях, если ведутся не глупыми людьми, бывают нередко очень полезны для обоих спорщиков. Они неожиданно раскрывают иногда наше невежество в вопросах, в которых мы о нем и не подозревали. Они рассеивают туманность мышления и обыкновенно вносят некоторый порядок и точность в мышление. Но если спор о тезисе или о его доказательствах для нас важен и интересен, конечно, надо по возможности сокращать споры об определениях, требуя от определений только такой степени точности, без какой нельзя вести данного спора. Надо помнить, что дать вполне точное и бесспорное определение слова возможно далеко не для всех слов. В самой науке существует множество слов, смысл которых определяется различна, и нет для них такого определения, на котором сошлись бы все. Так что если требовать в обычном споре безукоризненного определения, то можно спорить до бесконечности нужно только достаточное для данного спора определение когда оно достаточно на это может ответить лишь здравый смысл и логический такт четвёртое если мы и противник наш ясно понимаем смысл слова но различно то часто лучше всего кому-нибудь поступиться своим определением или же совсем отбросить спорное слово, заменив его другим, более подходящим словом или выражением. Положим, например, я хочу опровергать тезис: "Логика практически бесполезна". При выяснении его оказывается, что противник понимает слово "логика" совсем иначе, чем я. Он называет логикой теорию познания, а по-моему, логика наука о доказательствах, о видах их правилах, ошибках и так далее и тому подобное. Когда выяснилось это различие понимания, перед нами четыре исхода. А, можно затеять спор об определениях. Но это дело в данном случае безнадёжное. Существует много научных определений логики, но нет ни одного, которое можно было бы счесть общепризнанным. Значит, спорить о них можно без конца. Б. Можно просто отказаться от спора. Вы понимаете задачи логики так, я иначе. Значит, нам не стоит и спорить. Всё равно ни до чего не доспоримся. В. Я могу поступиться своим определением. Хорошо, примем ваше определение. Но даже и тогда ведь необходимо признать логику практически полезной. Г. Я могу отбросить совсем слово логика и заменить его другим выражением, соответствующим моей мысли. Дело тут не в названиях. Для меня здесь не важно, как мы назовём учение о доказательствах логикой или как-нибудь иначе. Я ставлю вопросы иначе. Признаёте ли вы, что учение о доказательствах практически полезно? И если противник примет такую постановку вопроса, может возникнуть спор по существу. Пятое. Когда тезис выяснен, спорщиком лишь не раз представляется случай решить, вступать ли в спор из-за этого тезиса с данным противником или лучше отказаться от спора. В этом случае не следует пренебрегать, если спор не необходим, и не имеет для нас характера спора. Спорим ли мы для исследования истины или для убеждения или для победы, каждый из этих видов спора предъявляет свои особые требования к тезису и к противнику. И если тезис и противник не соответствуют им, от спора лучше отказаться. Если нам важно осветить какой-нибудь вопрос в споре, Мы не будем тратить время на споры с невежественным в этом вопросе противником или спорить из-за неинтересного или явно достоверного, или явно нелепого тезиса. Когда мы предполагаем убеждать кого-нибудь, надо сперва спросить себя: имеется ли общая почва для спора с противником? То есть, такие общие для нас обоих мысли, на которые можно опереться в доказательстве данного тезиса. Иногда приходится на этот счёт прозондировать противника путём осведомления. Без общей почвы с помощью честного спора не убедить. Когда спорец для победы, опытный любитель лавров тщательно избегает по возможности неблагодарных для спора тезисов и противника, сомнительного по силе. Только спортсмен спора готов схватиться с любым противником из-за любого тезиса. Ему лишь бы поспорить. Существуют такие тезисы, о которых серьёзный спорщик при обычных условиях никогда не спорит. Таковы, например, недоказуемые тезисы. Таких немало. Противник, например, утверждает, что совершил поступок по такому-то мотиву, Я же глубоко уверен, что он совершил его по-другому мотиву. Однако спор об этом обычно невозможен. Противник не может оправдать свой тезис, я не могу его опровергнуть. Или, например, тезис: это здание в высшей степени красиво. Как доказать этот тезис? Красота не доказывается, а чувствуется, раскрывается. Одним словом, о вкусах не спорят. Не станет обычно спорить серьёзный человек о пустяках из-за выеденного яйца, как говорят иногда. Особенно если есть вопросы первостепенного значения, важные и значительные. Когда имеются очень важные интересы, а спорят, опуская их из-за мелочей, из-за чепухи, то спор называется византийским спором. Такими спорами богата всякая кружковщина, пережившая медовый месяц объединения. В них впадает обмилевшая наука, вроде старой схоластики, опускавшей под конец важнейшие вопросы богословия и серьёзно спорившая иногда о том, был у Адама пуп или нет, и что раньше сотворено, курица или яйцо. 6. Что касается лиц, с которыми предстоит вступить в спор, то тут часто приходится делать ещё более строгий выбор, если, конечно, есть возможность уклониться от спора. Мудрость всех веков и народов предостерегает от споров с глупцами. Бесчисленные изречения и поговорки посвящены этому правилу плоду. О маха холодных наблюдений И сердца горестных замет. Такой спор редко приносит пользу. Не следует, конечно, без нужды спорить с грубым и дерзким человеком. Один остроумный мыслитель Монтень пишет: "Я вынесу грубые замечания друзей: ты глуп, ты бредишь и тому подобное. Я люблю людей, выражающих себя смело, куда мысль, туда и слова." Надо укрепить и закалить слух против изнеженности церемонных слов. Я люблю мужественное и сильное общество и так далее. Конечно, в этом есть доля правды, но пределы такой мужественности зависят от вкуса. И что позволительно между мужественными друзьями, то не принято и недопустимо, когда споришь просто со знакомым или незнакомым человеком. Такой спор иногда тоже что поединок со глоблей против шпаги. 7. В число нежелательных спорщиков относятся явные софисты, с которыми спорить без нужды можно лишь тогда, когда мы знаем, что можем проучить их, задав им словесную встряпку. Имеется ещё много лиц, с которыми не следует спорить. Всех не перечислить. Есть люди, положительно неспособные к правильному спору. Вот два типа таких спорщиков. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваше возражение, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали. на которое на самом деле есть только продолжение его собственной речи. Лермонтов. Княжна Мэри. Глава 1. Ещё ужаснее, хотя и реже, истеричный спорщик. Он постоянно забывает тему спора, хватается за отдельные слова, кидается от мысли к мысли, перебивает противника, не даёт буквально слова сказать. А при попытках вставить слово кричит: Вы не даёте мне говорить. Он постоянно бросает в азарте грубые, но бездоказательные обвинения. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты непоследователен. Ты меня не слушаешь, а говоришь: Бог знает что, и так далее. При этом настоящий истерик может оставаться в полной уверенности, что спорит хорошо и правильно. Есть чистой совестью обвинять противника, что тот не умеет спорить. В конце концов, оглушённый, недоумевающий, иногда оскорблённый противник, имевший не счастье вступить в такой спор, уходит, оставляя поле битвы торжествующему победителю. Восьмое. Надо заметить, что иногда спор навязывается, провоцируется чтобы привести его к ссоре или к какой-нибудь ещё более скверной цели. Подобные провоцированные ссоры носят на французском языке старинное название кюрель дель мо. Название это толкуется самими французами различна. Наиболее вероятное толкование его немецкая ссора. Под конец надо напомнить мудрое правило из Евангелия Не мечите бисера вашего перед свиньями, да не попут его ногами, и обратившись, да не растерзают вас. Конечно, нередко честный человек обязан мужественно идти на спор, хотя бы и ждало его растерзание свиньями. Но никто не станет делать этого без необходимости. Быть готовым жертвовать собой и должно, и прекрасно, но жертвовать заломанный грош Неумно. И если пришлось уже вступить в такой спор, то надо помнить, что споришь со свиньёй, и что она особенно не любит жемчуга. 9. Иногда и тезис сам по себе подходящий, и противник сам по себе такой, что с ним можно спорить, и тем не менее глупо вступить с ним в спор без необходимости. Это тогда, когда тезис не подходит к противнику. Чаще всего, когда тезис таков, что доказательство его не может быть понято противником, или если спор для слушателей, слушателями. Чем невежественнее или глупее человек, тем менее он способен понять и принять какую-нибудь сложную мысль или сложное доказательство. Попробуйте надеть на руку перчатку с четырьмя пальцами. Ваше затруднение будет совершенно одинаково с затруднением вложить какое-нибудь сложное понятие в голову, лишённую соответствующей сложной способности, говорит Спенсер. При этом такая неспособность обычно сочетается с глубокой самоуверенностью мысли и самодовольством. Чем невежественнее или тупее или хуже человек, тем при прочих условиях равных Он более уверен, что истина у него в кармане, что всё это очень просто и ему отлично известно. Ему и в голову не приходит оскорбительная для него мысль, что он не дорос до понимания сложной мысли или сложного доказательства. Раз они для него не подходят, значит, вина в них. В виде иллюстрации Спенсер приводит в пример старого морского офицера, который, проведя жизнь на море, не имел возможности слушать концерты и оперы. Когда за столом заходит речь о концерте, он пользуется случаем выразить свою не любовь к классической музыке и едва скрывает свое презрение к тем, кто слушает ее. Наблюдая его умственное состояние, Вы видите, что вместе с отсутствием способности усваивать сложные музыкальные комбинации, в нём нет и сознания этого отсутствия. Он не подозревает даже того, что подобные сложные комбинации существуют и что другие обладают способностью оценивать их. Изучение социологии 6. 10. Вот почему честный спор с подобными людьми, о подобных вопросах невозможен, нелеп. Когда мы хотим убедить такого человека, то делаем попытку вложить 10 фунтов чаю в чаю, фунтовую банку. Зато для софиста в подобных случаях открытое поле действия. Вместо сложной истинной мысли он подсунет ложную, простую и вполне понятную мысль по плечу собеседнику. и подкрепит её ложным, но простым и понятным доказательством, и вы будете побеждены, если не прибегнете тоже к уловкам и софизмам. Вот почему так труден спор о сложных государственных, общественных и так далее и тому подобные вопросах. Чем важнее вопрос, тем он обычно сложнее, требует больших знаний, и большей способности к сложным размышлениям и выводам. Решение его требует более сложных доказательств. Естественно, например, что юноша, только что севший на университетскую скамейку и обычно довольно невежественный или схвативший по верхам несколько сведений из науки, но именно поэтому уверенный, что вся истина у него в кармане. претом обыкновенно не развивший в себе ещё как следует способности к сложному мышлению, не подходящий противник в подобном честном споре. Ещё менее подходит невержественный и тёмный человек. Любой софист, достаточно умелый, нахальный и умеющий говорить горячо, может при случае победить вас при таких слушателях, если вы не пойдёте сколько-нибудь по его стезе. 11. Наконец, есть ещё одно неизбежное условие правильного полезного спора. Надо знать то, о чём споришь. Но собственный опыт читателя может указать ему, насколько часто оно условие выполняется. Особенно в юности. И это во все века у всех народов, где только имеются пылкие спорщики. Не говорю уже о запоенных спорщиках, какие встречаются у нас. У греции говорят, некоторые софисты преподавали искусство спорить о том, чего не знаешь. У нас склонны к мысли, что изучение вообще вещь излишняя и докучная, когда можно прямо хватать быка за рога. Природа надо бы на певцу, а не учение. Он не учась учён, коли придёт в восхищение. К чему искусство, когда у нас есть и без этого некоторая, так сказать, врождённая виртуозность в этом деле. Напоминаю слова Достоевского. Если бы, например, он, русский спорщик этого типа, встретился со знаменитым химиком Либихом, хоть в вагоне железной дороги, И если бы только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то сомнений нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего одно только слово химия. Он удивил бы, конечно, Либиха, но кто знает, в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем, ибо в русском человеке Дерзости его учёного языка нет пределов. Дневник писателя нечто о вранье. Интересно, что подобный спор не только удовлетворяет спорщика, но, по замечанию Достоевского, даже повышает как-то его уважение к себе. И это приводит великого изобразителя русской души и жизни в недоумение. Вот это-то уважение к себе избивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, конечно, тому нечего удивляться, но господин этот очевидно был не дурак. Наверное, тоже не негодяй, не мошенник. Даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Не уж-то ему не придёт в голову через час, через день, через месяц Друг мой, Иван Васильевич, или кто бы там ни был, вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, о чём трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику, а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику из твоей специальной школы давно забыл. Да и там-то не твёрдо знал. О в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою. И не стыдно это тебе? Там же. Услышав эти слова великого писателя, Иван Васильевич вероятнее всего стыдливо усмехнётся себе в бороду, но вряд ли заречётся. Болезнь трудно излечимая.